Я не леди для этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава 3. Атласы, карта мира, путеводители, расписание отправления кораблей – все это находится в библиотеке в агентстве. Также у агентства имеются личные экипажи, которые будут развозить клиентов по кораблям. Посыльных два, на всякий случай. С ними можно отправлять письма, посылки. И, в общем, они выполняют всякие мелкие поручения. Ну, как видишь, ничего сложного нет. А для чего я-то нужна?» понимающая, уставилась на мага. «Ну, правда. Он мне тут все так четко рассказал, что я в самом деле не поняла, для какой цели им землянка». Гуннар вздохнул, прикрыл глаза на миг, а когда открыл, в зрачках засветился синий огонь. Экзотика, чтобы когда туризм разовьется, другие королевства не смогли перенять идею. Нет, идею не наверняка сопрут, но вот человека из другого мира достать вряд ли смогут. Да и тебе все же лучше известно, как организовать путешествие. Например, поступил запрос от лорда Ордиваля, хочет с семьей на море. Зачем? Королевство же океан окружает. Не спорь, хочет на Эльфийское море. Для этого нужно посылать запрос их императору, ждать ответ и, когда разрешение будет получено, организовать отдых лорда. Королю этим заниматься некогда, мне тем более. Принц тоже не в восторге, а вот ты – идеальная кандидатура для общения между государствами. Если правителю поступит запрос от кого-то вроде тебя, они заинтересуются и в конце концов мы наладим туризм между государствами. Я слушала и молчала, потому что понимала — бред собачий. Но вслух, разумеется, не сказала, только кивнула, принимая свою судьбу. «А если откажусь?» — все же спросила, затаив дыхание. Синие огоньки в глазах мага стали ярче, тонкие губы растянулись в ухмылке, и пустой графин на полке, опасно покачнувшись, взорвался. «Вы что творите?» Едва успела прикрыть лицо от разлетевшегося стекла, и все спокойствие как ветром сдуло. Я ведь искренне хотела завершить этот разговор на приятной ноте. А это то, что я сделаю с тобой, если ты посмеешь нарушить приказ его величества и сделать хоть что-то, что повлечет за собой неприятности. На этом мы закончили. Через час придет швея, снимет мерки. Через три тебя проводят в столовую для прислуги на ужин. Завтра в восемь утра я лично зайду за тобой. Будь готова. Название для агентства тоже должно быть готово. Мак вышел, громко хлопнув дверью. Я же, все еще пребывая в бешенстве, стряхнула с волос и плеч крошечные осколки. Ненормальный старик. Чокнутый. Идиот, прошипела гневно. Хотела поругаться еще, но язык прилип к небу от удивления. Все осколки вдруг поднялись в воздух, и медленно кружась, принялись таять на моих глазах и осыпаться на пол капельками воды. В панике обернулась на дверь. Мак ведь не слышал, как я его назвала. Или слышал «Идите вы в ба!» произнесла одними губами и не договорила, потому что дверь в спальню сама по себе резко распахнулась и вновь захлопнулась с такой силой, что на окнах занавески затрепыхались. «Слышал! Ой, мамочки!» Я долго ходила по спальне туда-сюда, не забывая при этом выглядывать в окно. Умиротворение, царящее в зеленом саду с фонтанчиками, кустами роз, резными лавочками, меня хоть немного успокаивало. Пыталась прикинуть, насколько высоко находится моя комната, и не смогла, потому что, судя по лестницам, мы поднялись не выше второго этажа. Но вот если взглянуть вниз, то второй этаж располагался как-то слишком уж высоко. Хотя и потолки здесь высокие, раза в два выше, чем в квартире моих родителей. Вспомнив о семье, сердце жалобно заныло, и я вдруг именно в этот момент осознала произошедшее: я ведь не в гостях у тетушки в соседнем городе и даже не в другой стране. Я в другом мире, черт его побери! Земля, по словам Мага, сотрет все воспоминания обо мне. А этот мир он сотрет мои воспоминания. Надеюсь, что да. потому что иначе я жить не смогу. Из всех нелепых ситуаций, в которые ты попадала, это самое стрёмное», — проворчала самой себе и отправилась в ванную. Кофточка неприятно липла к вспотевшему телу. Сняв ее, испытала самое настоящее блаженство. Открыв створку окна и подставив лицо прохладному ветерку, заулыбалась. Пока набиралась вода, я снова перенюхала все содержимое скляночек на полках, Удивилась тому, как здесь относятся к прислуге, и, вспомнив надменное лицо короля, поморщилась. Кто бы ни предоставлял слугам шампуни, это явно не его величество. Сняла шорты, и из карманов посыпались монеты, покатившись по каменному полу. Наполнили комнату неприятным звоном, но он вернул меня в чувство. Стряхнув головой, распустила пучок волос, залезла в горячую воду. Ничего, и не из такого выбирались. Я тебе покажу, Гунор, как обижать попаданок. Земляне — низшая раса. Вот как раскручу это ваше турагентство, будешь знать, какая мы низшая раса. Жгучее желание пойти и прямо сейчас начать раскручивать там все прервал стук в дверь. Нехотя выползла из приятных мечтаний, потом из воды и закуталась в белое пушистое полотенце, которое нашла у зеркала. Босыми ногами прошлепала в спальню. с удивлением обнаружив, что полы здесь не в пример теплее, чем в тронном зале, и открыла дверь, впуская девушку в зеленом платье. За ней последовал неизменный запах цитрусов. В спальне пахло не так, кстати. Точнее, вообще ничем. «Привет!» – смущенно улыбнулась она и, ничуть не скрываясь, с любопытством меня осмотрела. «Меня зовут Ли. Я швея. А тебя как?» «Мария!» пожала плечами и крепче вцепилась в край полотенца. Слишком уж плотоядный взгляд у этой девчушки. Мало ли, может она из какой-нибудь каннибалической расы. После упоминания магом эльфов и гномов, я вообще не удивлюсь, если так оно и есть. Впрочем, швея выглядела как человек. Собранные в косу светлые волосы казались даже ухоженными, а симпатичное лицо заливал здоровый румянец. Прислугу здесь, значит, не лупят розгами. И то хорошо. Вряд ли выпоротая девушка улыбалась бы так радостно. «Поставь вот сюда», — указала я на туалетный столик, когда заметила, что Ли не спешит выпускать из рук объемную и явно тяжелую деревянную коробку. «Спасибо. Ну, убирай полотенце, я сниму мерки. А пока расскажи, какие наряды тебе нужны». Гун сказал, что для работы несколько комплектов. И для сна. Недавно уволилась Нариса. Ты заменишь ее, да? Э, -э Нет, я... О, или ты вместо Изабель. Хорошая была девушка. Добрая, душевная. Мы часто собирались поболтать за чашкой чая, пока она не ушла. Кстати, сегодня же приезжает кузен его высочества, герцог Ридер. Ох, в замке такая суета, словно императора встречаем. У меня от всего этого прямо-таки голова разболелась. Говорят, он должен привести кое-что очень важное для короля. Что-то, что поможет ему в каком-то его новом деле. Наш правитель славится расширенным кругозором и все время меняет хобби. То корабельный клуб откроет, то театр. Потом, конечно, забрасывает все это. Но жители столицы каждый раз с интересом ждут чего-то новенького. Я все еще пыталась перебить Ли, но она не давала мне этого сделать. перечислила почти с десяток уволившихся служанок и за это время сняла с меня все мерки. Закутавшись в полотенце заново, я все же смогла задать вопрос. А почему они ушли? Ну, служанки. Вот как чувствовала, наверное, все-таки лупят их тут розгами. Лиза смущалась, потупила взгляд и нервно принялась вытаскивать из коробки лоскутки разноцветных тканей. Из-за его высочества. «Только это секрет!» Тут же выпучила глаза и прижала пальчики ко рту. «Не говори никому, что я сказала, пожалуйста!» «Не скажу», — протянула я, призадумавшись. «А что с принцем не так?» «Да все с ним так, только очень уж любвеобилен. А с принцем проводить ночи может разве что совсем безмозглая девушка. Король ведь обо всем узнает почти сразу. И все об этом знают, но все равно идут на подобное». «Несмотря на неминуемую потерю работы. Безумная!» Я похлопала глазами, открыв рот. «У короля есть еще один сын?» «Да нет же, он ведь сказал, что сын у него единственный. Невинный принц?» «Да он, по словам швее, приходовал половину замка». Руки стиснули полотенце еще сильнее, а в душе заворочился неприятный червячок сомнения. Если еще час назад я даже ни разу не задумалась о том, получится ли сработаться с принцем, то теперь стало совсем страшно. И про брови вспомнила, и постричься резко захотелось. Так что, какие наряды будем шить? А? Задумавшись, не расслышала, что спросила Ли. Платья какие нужны? Что-то легкое, из тонких тканей, яркое, вот такое. Я достала из коробки образец шелковой ткани синего цвета. и показала Ли. Девушка записала все мои просьбы и убежала, пообещав принести первое платье рано утром. У меня же оставалось еще минимум два часа до ужина. Чем занять это время, вопросов не было. Решила спать. Хотя безумно хотелось спуститься в сад, погулять под тенью деревьев, поплескаться руками в фонтанах, порадоваться теплу и солнышку. Но умом понимала, выйдя за дверь одна, Меня не найдут даже с поисковыми собаками, если тут такие существуют, конечно. Вспомнила все эти коридоры, лестницы и, вздрогнув всем телом, решила не рисковать. Забралась на кровать прямо в полотенце, которое во время сна соскользнуло на пол. Знала бы я, что в этом замке любвеобилием отличаются не только принц, закрыла бы дверь на ключ. Но я не знала и спала спокойным, безмятежным сном, пока не почувствовала на своей спине Чью-то ладонь Дракона, но сценарий давно.